Мирта была посвящена также и спутнице Афродиты Харите. Ее статуи, кроме розы и игральной кости, символов красоты и беззаботной юности, держали в руках и миртовую ветвь, символ чувственной любви. Наконец, немалую роль миртовые венки играли в элевтериях, играх в честь свободы. Здесь ими украшались во время процессии все колесницы, а в устраиваемых на острове Крит и в коринеи, В празднествах гелотиях в честь богини Луны Европы с величайшей помпы несли миртовый венок около 15 метров поперечники. Мирта занимала видное место не только в религиозных ритуалах греков, но и в их общественной и домашней жизни. Так высшие афинские чины носили миртовые венки, как знак власти. С миртовыми же венками в руках являлись к ним желавшие вызвать к себе сочувствие просители. Миртой украшались победители на истмийских играх в честь бога Посейдона, и миртовыми венками убирали статуи павших героев, чтобы показать, что они не забыты народной любовью. мирты убирали дома, где происходила свадьба, убирали гостей, в честь которых устраивалось празднество, и ей уже увенчивали статуи богов, если хотели прибегнуть к их помощи. Например, до нас дошел рассказ, что пелопонесский житель Тантал Желая добиться, чтобы Гиппадамия, дочь Энома, вышла за него замуж, велел покрыть миртами всю статую Афродиты Лемновской. Существовал оригинально, обычай надевать миртовый венок каждый раз на того, кто декламировал стихи Эсхила или Симонида, чем, конечно, древние греки выражали особое почтение к этим поэтам, и обвивать миртой лиру, которую брал в руки певец-импровизатор. Миртовый венок у греков нередко носил название Наукратида. О его происхождении рассказывает следующее. Однажды купец из города Наукратида по имени Герострат возвращался к себе домой с острова Кипр, везя приобретенную им там священную статую Афродиты. Вдруг, близ берегов Египта, поднялась такая страшная буря, что с минуты на минуту ждали гибели корабля. В ужасе собрался весь экипаж вокруг статуи богини и стал молить ее о спасении. И вот, Сжалившись, Афродита приказала Миртовым кустам обрасти вокруг корабля. Мирты выросли, защитили корабль от напора волн, и весь экипаж и пассажиры были спасены. Добравшись до родной гавани, в благодарность за спасение, весь экипаж свил себе венки из Мирты, а Герострат во главе торжественной процессии перенес статую в храм богини и принес ей благодарственную жертву. Затем устроил всем гостям роскошный пир. Из веток, спасшей их чудодейственной мирты, плелись венки, которые раздавались присутствующим, как талисманы. С этих-то пор, как говорят, миртовый венок и стал носить название Наукратида. Другое, связанное с миртой древнее предание, посвящено смерти Федры, супруги Тезея. Невдалеке от города Тразена, говорит оно, находится громадная мирта. Несколько лет подряд под нее садилась погруженная в грустные мысли вероломная Федра, когда видела, как любимый пасынок Ипполит отправлялся на блестящей колеснице и в сопровождении свора псов на охоту. Изнывая от любви, несчастная в нетерпении прокалывала листья Мирты своими служившими ей для прически золотыми шпильками и в конце концов на этой же Мирте и повесилась. Следы уколов шпилек Федры, заканчивает предание, Можно видеть и до сих пор, если посмотреть листья на свет. Добавим, однако, что имеющие вид уколов точки вовсе не следы каких-либо уколов, а маленькие железки, содержащие в себе то эфирное масло, благодаря которому листья мертвы и обладают свойственным им приятным запахом. На месте трагической смерти Федры был воздвигнут храм в честь Афродиты. Любопытно еще одно средневековое предание о том, как мавританский рыцарь превратился в миртовое дерево. Рыцарь по имени Роджеро, причалив на корабле к неизвестным ему берегам, привязал своего коня к миртовому дереву, пока утолял жажду у текшего в каком-то саду источника. Положив затем шлем, щит и свое орудие возле себя, он прилег был отдохнуть, как вдруг, исходивший из дерева, которому он привязал коня, голос сказал ему, «Разве я недостаточно страдаю, что должен выносить еще подобную грубость?» Рыцарь, поспешив отвязать коня, спросил, «Кто вы такой, дерево или смертный?» «Прошу извинения за мою невольную ошибку, и потому постараюсь, лишь бы ее загладить, исполнить все, что вы пожелаете».